Глава 20. Прямая — самый скучный путь между двумя точками. В «Привете» мы любим слушать аксиомы доктора Феликса, даже если не уверены, что правильно их поняли. Мне нравится та, что про прямую и скуку, потому что ни один проект, который я хотел бы воплотить в жизнь, быстро не осуществлялся. «Главное — сам путь», — говорил доктор Феликс, «а цель — Лишь некий этап великого всеобщего постоянного изменения. Впрочем, в любой аксиоме есть упущение. Любая аксиома может быть оспорена. Вскоре нам предстояло в этом убедиться на собственной шкуре. Поздним утром, в первый понедельник декабря, мадам Вивиана включила зеленую сирену, установленную на здании, и предписывающую всем обитателям привета немедленно прекратить свои занятия собраться в саду и ждать распоряжения под балконом. Любопытство, возбуждение, а еще страх и разные предположения выражались в тихом перешептывании и нервных смешках, облаком витавших у нас над головами. Над звуками зеленой сирены никто не решался подтрунивать, а те, кто пытался шутить, быстро замолкали. Месье Альберта, навечно связанный с приветом, считавший свою тряпку университетской мантии, заверил, что никогда не слышал зеленой сирены. Случилось что-то особенное, видимо, возникла какая-то угроза. Воцарилась тишина. Чтобы приободрить друг друга и не чувствовать себя брошенными, в едином дыхании и с неясными мыслями, мы сгрудились в кучу, толкались локтями, задавались разными вопросами. Мороз скрипчал, и ему не было дела до полусотни бизонцев, обеспокоенных своей судьбой. Мороз он везде и всегда мороз. Я пытался определить, Как месье Гием относится к этой ситуации, поскольку он нас учил, как нужно относиться к любой жизненной ситуации? Прекрасный повод осуществить теорию на практике. В результате ничего из ряда вон выходящего не произошло. Месье Гием пребывал в совершенном спокойствии, а я ожидал, что он себя проявит, заговорит, справится с кризисом, примет на себя роль Спасителя с его-то знаниями и привлекательной внешностью. Внезапно алый луч солнца осветил сад, и мадам Вивиана с красной лентой в волосах появилась на балконе. Заметив ее бескровное лицо, мы побледнели. Такой цвет лица говорил о беде тревоги. Что же за новость лишила мадам Вивиану присутствия духа? Обычно мы приходили в восторг, заслышав голос нашей генеральной директрисы, но на сей раз ее голос, отекченный печалью, резал нас по-живому. Даже голос висельника с петлей на шее не походил бы на тот ужасный сдавленный свист, будто этот голос вырвали из горла, и он безвольно обмяк. Как привести в чувство нашу богиню, которая вышла к нам сообщить о мучившем ее бедствии? Привету грозит опасность. Собственник здания и участка умер, его сын — вальяжный уволень, хочет все продать. Уже нашел покупателя. И в три месяца мы должны выкатиться. После этого указа о повешении, этого смертного приговора, сердца всех воспитанников сжались. С каждой секунды они сжимались все крепче, отчего наши мозги грозили съежиться, размякнуть. Мы знали, невозможно найти другое место, к которому мы бы так привязались, и надо было решиться покинуть его без посторонней помощи. Куда идти? На что жить? Черт бы побрал этого сына скупердя, который топит кораблик с невинными юношами. Плевать он хотел на растоптанные души. Чтобы не расплакаться, мы стали размышлять, как обезвредить тирана, как истыкать его нашими шпильками, проткнуть его нашими колкостями. Возмущение изгрызло наш рассудок. Но что, Проку, выдумывать возмездие? Вскоре шум, ярости, проклятия стихли. Мы оцепенели. Застыли от жадности, которую вальяжный уволень залил в наши тела. Жизнь уходила из нас. Ключ к нашим радостям падал в глубокую пропасть, и никто не мог его оттуда достать. Месье Бертран, видимо, подозревающий, что его философия плюсов и минусов никак не могла пригодиться в нашем случае, минусы явно перевешивали. Молча стоял рядом с колонной такой же несгибаемый, как он сам. Я чувствовал себя голым. глупым, гигантским одноклеточным, покинутым посреди огромного леса. Хотя все забыли о месье Гийоме, он вышел из нашей толпы общего ступора, с развивающимися на жутком холоде волнистыми прядями, и произнес «Мы найдем 2 миллиона и выкупим привет». Звучащая в его голосе решимость превратить два миллиона в пустяк успокаивала. Хватило нескольких слов, и уже никто не усомнился, что среди стольких гениев все таки нашелся один, кому в голову пришла богатая идея. В эту минуту бледные скулы мадам Вивианы слегка покраснели. Не надо было ходить к гадалке, чтобы понять. Важен любой знак, даже еле заметный. Судорога в животе отпустила, надежда вернулась. «Да, мы выкупим привет. Да, мы найдем эти два миллиона. Скольким бесталанным дурилкам картонным это удавалось до нас?» Теплые столовые при свете ламп заработал великий генератор идей. Каждые пять минут один из нас деловито влезал на стол и пылко и красноречиво излагал свою идею. Остальные изображали шершни, жалили в больные места, задавали вопросы, беспощадно тыкали пальцем в опущение. Все предложения прошли через испытание уколами. Когда какая-нибудь идея уже завладевала нами, достаточно было небольшого замечания, чтобы она теряла смысл. ее приходилось отбрасывать куда подальше вот что в частности предлагалось среди неясного скопления проектов наладить поставки крапивы в японию снабдить автомобили второй ручкой заднего хода печатать рекламу на туалетной бумаге создать новую партию основать банк превращать пыль в горючее войти в состав административных советов заделаться нотариусами модернизировать военные парады изобрести новый напиток Новый шоколад, новую зубную пасту, разные виды озноба, разные диеты для похудания, таблетки от засыпания, от скромности, от несправедливости, от вероломства, от ревности. Начать продажу спрея от глупости. В последнем отлично разбирался профессор Карл. Но шершни разносили все в пух и прах. Надвигалась ночь, наваливалась усталость. Два миллиона ускользали от нас, охотников за сокровищами. слишком неопытных, чтобы найти заклятие, открывающее пещеру Али-Бабы. Хоть сто раз разбей голову об стену, ничего бы не вышло. Только ветер подняли, только воздух сотрясли. Все впустую. Всучить пустоту — вот чем славятся самые хитроумные продавцы. А наши мечты так и сгниют. От них никакой выгоды. Обогащение не годится для тех, кто радуется легкому бризу и наслаждается просветом на небе. В обстановке гнетущего расстройства наша печаль уже готова была смениться сном, как слово взяла до поры молчавшая мадемуазель Жозетта. Тихим голосом она рассказала нам, что когда ее отец-дровосек спускался с гор, поранив руку или плечо, он пользовался не мазью или дезинфицирующим средством, купленным в аптеке, капал на ссадину какую-то жидкость из пузырька, стоявшего на этажерке внизу. Даже если раны были глубокими, на следующий день отец мадемуазель Жозетты возвращался к своим деревьям, а раны полностью или почти полностью затягивались. Большинство воспитанников, убаюканные ровным голосом мадемуазель Жозетты, уже экимарили прямо на стульях. Однако легко вообразить, с каким вниманием обычно скептичный доктор Феликс внимал этой истории. Рафаэль, видимо заинтересовавшийся новым веществом, которое можно было полезать, спросил, что было внутри пузырька. Последние бодрствующие явно разочаровались, когда мадемуазель жозета сказала, что пузырек регулярно наполнялся ее слезами и слезами ее трех братьев и сестер. И как набрать 2 миллиона таким невероятным способом? Мы ведь знали. Любого посетителя, проходящего мимо мадмуазель Жозетты, она подозревала в колдовстве. Несколько раз я наблюдал, как она поворачивала голову вслед разным людям, прищуривала глаза и на полном серьезе бормотала два-три заклятия, способных отвести порчу. Рухнула моя последняя надежда. Объятый сумраком сомнений и разочарований, я тоже уснул. Причувствуя нашу судьбу, мы утром проснулись с разбитым сердцем, с помятыми, словно жованная одежда, лицами, с ощущением, что сами тащим гелиотину для собственной казни. Столовая показалась нам моргом, а мы — оживающими мертвецами. Вот стыдобище! Мы — жалкие идиоты, обнаружившие, что наши идеи — лишь никому не нужный скулёж, неисполненные фантазии. Наше желание действовать рассыпалось в пыль, и выглядели мы совсем не как огурчики. Месье Гийом казался обессиленным, а мадам Вивиана, еще на каких-то жалких три месяца генеральная директриса привета, как повалилась на стол с холодными закусками, так и спала. И на ее отекшем лице читалась предсмертная мука. «Прощайте, иллюзии! Разрушены воздушные замки! Под нашими ногами разверзалась пропасть, где погребены наши надежды, мы лишены дара речи. И вдруг дверь столовой распахнулась резко. Мы все уставились на растрепанного, возбужденного доктора Феликса. От всего сердца он произнес следующие слова: «Мадмуазель Жозетта права. Подтверждаю. Слезы молодых обладают антисептическими свойствами и заживляют лучше всех существующих снадобий. Точно говорю вам, я собираюсь прямо сейчас подтвердить мои изыскания.» «Наплачьте мне как угодно литр слез, и даю слово, привет будет спасен!» Радостный возглас сотряс столовую. К нам вернулся Задор. Со своей широченной искаженной улыбкой на лице доктор Феликс раздал нам маленькие пузырьки, и, окончательно воспрянув, мы принялись за работу. Ревели изо всех сил, молча, шумно, в уголке, небольшими группами. Ни разу наше сборище так не веселилось, заливаясь слезами. Тот, кто рыдал сильнее всех, как, впрочем, каждый из нас, мог бы описать себя словами бесстрашного виона: Смеюсь сквозь слезы. В эти величественные минуты, увидев мадмуазель Жозетту, любая плакающица со стажем умерла бы от зависти. Мы очень признательны, мадмуазель Жозетте. Через час с небольшим литр слез был собран и перелит в графин — где особенно хорошо была видна прозрачная жидкость. Наша процессия будто по воздуху долетела до коморки самого знаменитого на свете врача, скромника, который даже и не думал увековечить для будущего свое имя, смиренно назвав нечто бацилой Феликса» или «феликсизацией». Хотя последнее слово мы бы охотно истолковали как «искусство делать людей счастливыми», что час назад и удалось с нами сделать доброму, ворчливому и насмешливому доктору. Спустя несколько недель ужас нас обуявший, а потом отступивший, исчез, миновал, ушел, благодаря в частности абсолютно голливудским десертам, которые принялись стряпать бланше Маргарита, чтобы как-то принять участие во всеобщем веселье. Никогда и никому еще не доводилось от души наесться такими вкусными батареями слоеных пирожных, батальонами профитролей, ротами шарлоток, эскадрильями шариков мороженого. А поскольку на эти армии сладостей нападали наши рты, то ни крошки от них не оставалось. Чудеса несравненных французских кондитерских изделий. А доктору Феликсу, чтобы добыть 2 миллиона, не понадобилось военных действий. Он не стал устраивать аукцион с участием двух фармацевтических фирм — швейцарской и американской. Обе фирмы соглашались заплатить за патент куда больше. Впрочем, двух миллионов нам вполне хватало. Больше не требовалось, ведь известно, и для этого не обязательно читать кучу философских трудов, что от денег случаются одни гадости. Патент заполучила швейцарская фирма. Не такая противная, как американская. Теперь мадам Вивиана владела приветом, о чем блестящими буквами было написано в нотариально заверенном свидетельстве. И никто, никакие риэлторы и никакие вальяжные увольни не смогут больше угрожать нашей душе и нашей обители. Нас ожидала вечность.